Глава первая. Минск, улица Островского, дом 7, 16 августа 1941 года, 13.20. После того, как за спиной хлопнула дверь, временный хозяин кабинета отвернулся от окна. «Что-то срочное, Филипп?» «Да, бригада фюрера. Только что доставили интересную листовку большевиков». «Какое отношение она имеет к нашему делу?» Раздражение было настолько неприкрытым, что щеголеватый штурман-фюрер даже отшатнулся. «Мы упустили группу опаснейших преступников, а ты тут с какими-то прокламациями. Что, обещают все казни египетские обрушить на наши головы?» Артур Небе саркастически усмехнулся. — Именно так. А что до казней? Офицер несколько замялся, но все-таки сделал шаг вперед и протянул начальнику оперативной группы «Б» лист сероватой бумаги. — Прочитайте, бригады Фюрер. Немецкие солдаты, еще месяц назад вам объявили, что с точки зрения немецкого правосудия ваши преступления против народов Советского Союза таковыми считаться не будут. Это не так. Вас обманули, пытаясь переложить на вас свою вину за планирование ужасных преступлений. И знаете, вы по-прежнему можете продолжать грабить, насиловать и убивать, но суд уже начал свою работу. Подойдите к сотруднику СД или ГФП и спросите, что стало с командой Унтерштурмфюрера Дайне. Смотрите им в глаза, так вы поймете, что они боятся и врут. Два месяца назад вы собирались быстро разбить Красную Армию, завоевать жизненное пространство на Востоке и вернуться к своим родным с богатой добычей и толпой славянских рабов? Этого не будет. А теперь задайте себе самый главный на настоящий момент для вас вопрос. «Готовы ли вы ответить за все, что совершили на сегодняшний день? Или хотите еще больше усугубить свою вину?» Генерал замер, продолжая держать в руках листовку. Наконец, после паузы, затянувшейся почти на минуту, посмотрел на своего помощника. «Это совсем не похоже на обычную большевистскую пропаганду». — Пожалуй, такое могли бы написать спецы РВП, но никак не политруки. Очень необычный для них стиль. Где-то нашли. Ждал один фельдфебель в Фаниополе. Небе задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Если такие бумажек они напечатали хотя бы сотню, то в свете последних событий Могут возникнуть серьезные проблемы. Хорошо, что это, — он взмахнул зажатым в руке листком, — написано и напечатано явно до нападения. Иначе они бы обязательно упомянули ни какого-то там, никому, кроме немногих посвященных неведомого дайна а? Продолжить дальше генерал не стал. Все и так было понятно. Эту листовку повесили на двери туалета, изнутри, — пояснил Фюрер. В наши руки она попала в одиннадцать. Генерал полиции вытянул перед собой руку с листовкой, и покачал головой. — Глаз цепляется сразу. — Иди, Филипп, вызову. В то же мгновение, как за офицером закрылась дверь, Небе стремительно подошел к столу и снял трубку одного из четырех телефонов. «Генрих, это Артур. Ты не занят?» Из дневника генерала Оберста Гальдера. 1 августа первого года. 41-й день войны. Обстановка на фронте. Группа армий «Юг». 17-я армия и 1-я танковая группа успешно ведут бои на окружении войск противника. На отдельных участках фронта 17-й армии противник оказывает упор на сопротивление. На фронте 11-й армии положение без изменений. Наш 54-й армейский корпус медленно продвигается вперед. Русские части, расположенные вблизи побережья, введены в бой против фланга 11-й армии. Эти бои обещают быть длительными. На фронте 6 армии. Передовые отряды армии вышли к Днепру, южнее Киева, и огнем препятствуют передвижению судов противника по реке. Упорные бои в районе южнее Киева, по-видимому, закончатся для нас благоприятно. Пока еще нельзя предвидеть, когда удастся в ходе этих боев орваться в город. Войска, ведущие бои в лесах западнее Киева, по-видимому, большого успеха не добьются. В то же время наши соединения, ведущие концентрическое наступление на коростень всеявственнее создают предпосылки для успеха. На фронте группы армии Центр. Наступление на Рославль развивается, несмотря на упорное сопротивление противника. Решение наступать, не дожидаясь полного сосредоточения, себя оправдало. Инициатива сейчас для нас важнее. На остальных участках фронта, в ряде пунктов, также ведутся наступательные бои. Но пока решающего успеха не достигнуто. Кольцо окружения у Смоленска несколько сужено, однако обстановка здесь продолжает оставаться напряженной. Развитие обстановки позволяет сделать следующие выводы. Первое. Опять неверно поняты задачи, по уничтожению противника в Смоленском котле. Четыре пехотные дивизии взят противника с запада на восток. Идя навстречу наступающим с востока четырем батальонам 7-й танковой дивизии, которая в свою очередь подвергается атакам противника с востока, будет неудивительно, если 7 танковая дивизия пострадает. Сказывается поспешность с введением пехотных частей в дело. Второе. Весь фронт танковой группы ГОТА занят незначительными силами, в тылу ничего нет. Это положение является следствием того, что 9-я армия использует большинство своих пехотных соединений в боях под Смоленском, а остальные пехотные дивизии передислоцируются на левый фланг. Командование же группы армии не в состоянии заставить Гудериана, войска которого действует непосредственно южнее, сделать что-либо для облегчения обстановки у Смоленска. В то же время, только таким путем можно было бы высвободить пехотное соединение и, выдвинув их вперед, прикрыть фронт группы Гота с тыла. У Великих Луг обстановка без изменений. Здесь противник, кажется, захватил инициативу. В районе южнее Коростяня мы медленно тесним противника на север. На фронте группа армий «Север». Войска группы армий в упорных боях обошли холм с юга и востока. Противник явно подтянул новые силы с востока. Требуется проверить показания одного пленного русского офицера-генштабиста о том, что на этот участок с Ленинградского фронта переброшены три дивизии противника. В районе озера Ильмень наши войска на отдельных участках незначительно продвинулись вперед. В остальном никаких изменений. 8 танковая дивизия изъята из состава центральной группы и отведена на вторую линию. Пока нет признаков, что центральная группа соединится с флангом нарвской группировки. В районе западнее Чудского озера Тартусская группа в соответствии с планом продвигаться на северо-запад. Генерал Вагнер, генерал квартирмейстер. А передовой отряд 16 танковой дивизии, действовавшей в районе первой танковой группы, подвергся внезапному удару противника. С большим трудом и потерями передовой отряд смог пробиться в Бердичев. Остатки его следует направить на родину, на переформирование. Б. Железнодорожный и речной транспорт функционирует до Гродно. Морской транспорт до Риги. Речное союзство по Чудскому озеру до Гдова. За 24 часа по Чудскому озеру перевозится 700 тонн грузов. В. Положение с подвозом. Группа Армии Север имеет... В своем распоряжении 0,5 боекомплекта боеприпасов, запас продовольствия на один день и одну заправку горючего. 18-я армия имеет все необходимые запасы. 16-я армия имеет 0,75 боекомплекта, полторы заправки горючего и достаточное количество продовольствия из местных ресурсов. Четвертая танковая группа имеет положено количество боеприпасов, включая боеприпасы для легких гаубиц и ста миллиметровых пушек и пять заправок горючего.